24. Да, сын мой, свои слабости, недостатки и достоинства надо хорошо знать. Это те условия, при которых идет восхождение. Быстрота его зависит от тяжести поклажи за спиной. Без мешка за плечами далеко не уйти. Но что в него положить? Только самое необходимое. И необходимое именно для пути восхождения. Многие, не желающие расстаться с ненужной поклажей, отстают и остаются внизу, или даже прекращают подъем, ибо на крутых всходах с грузом не подняться. Будем учиться освобождаться от ненужной поклажи. В сущности говоря, всякая поклажа есть наследие прошлого, и как таковое является спутником несовершенства или ограничений. Свои потребности нужды можно сократить и свести почти на нет. Человеку все нужно, и сколько бы он не имел, хочется еще большего. Выход один — не иметь ничего и не желать ничего в сферах трех, то есть все желания и устремления сферы трех оболочек перевести выше. Конечно, земные знания нужны, но лишь как средство вверх. Не само по себе, но как средство. Не нужно земное знание, Не нужно ничто земное, но нужен опыт и накопление результатов знания и способности земной жизнью даваемой. Не нужна скорлупа, вылупившемуся птенцу, но без нее нельзя. Не нужна шелуха земных знаний, но лишь плод ими приносимый. Не то важно, что человек делает, строит или разрушает, но утверждение в нем творческой способности духа. И таланты данные растут в духе, ибо в духе все. Так в жизнь духа переносится жизнь. Отделим то, что можем взять с собой в путь долгий, из жизни в жизнь. Остальное можно свободно оставить позади. За ненадобностью следует помыслить о том, как освободиться от излишнего груза и какого именно. Духи, отягощенные грузом кармы, не годятся для пути.